Глава 22 «Дорогой, ты в порядке?» Заботливые голубые глаза и овечки постепенно проявлялись сквозь кровавый туман. Прядь белых волос выбивалась из поднятого забрала. Ее древний броник был мечта нашим. И если в наших моделях использовалась цельная забрала, из какого-то суперпрочного стекла, которое по факту было металлом, то в свободном космосе этот вопрос решили по-другому. Ее забрала, напоминала маску Железного Человека из старых комиксов. Она как-то говорила, что даже прямое попадание из танковой пушки выдержит. Я было тогда хотел скептически скривиться, но передумал. Раз овечка говорит, что выдержит, значит выдержит. И нет, при этом голову не оторвет. Не очень. Откуда кровь во рту? Походу, я прикусил губу. Или язык. Или то и другое. Воздействие ловцов на психику очень, я скажу вам, неприятная штука. Ощущение, что внутри черепа у тебя разводят костер, который выжигает мозг, из ушей идет дым, а глаза вот-вот лопнут от высокой температуры. Где они? Жена молча кивнула и отстранилась, освобождая обзор. Три ловца, точнее то, что от них осталось, Лежали по частям на полу, а невозмутимая Дуся расслабленно стояла рядом, опираясь на древко Глефы. Рядом кто-то закряхтел. «Волки позорни!» — пропищал Тоби. «Без подтяжка нападают!» С другого бока хрюкнул хмурый, приходя в себя и шумом втягивая в себя воздух. Выглядел он внушительно. С его новым симбиотом, как бы он ни старался, посылаемый импульс сперва гасил всю его электронику, Поэтому броню ему сделали на заказ. и ёпта!» Мне не было ни капли электроники. Зато было очень много различных устрашающих шипов и розового цвета. «Воин пустоши, мать его!» Маша затащила. Два шара превратились в космическую пыль. А два — в дрейфующие куски металла, на которые мы и высадились. Имперский флот даже немного пострелял. Надо отдать ему должное, беспрекословно исполняя Машины приказы. «Ну, были ксяки, да, поэтому потеряли только один имперский фрегат, глупо подставившийся под золотой луч шара. Альфа, бульдоги и виски пошли на первый, а я с пироманьяками и орками, а также группа Бравон на второй. Сначала все шло по плану. Четырёхрукие дроиды не были сильными бойцами, подозревая, что их основное назначение было мирным, хотя, надо признать, стреляли они быстро и точно. Мы не жалели боеприпасов и гоблинов-камикадзе, поэтому продвигались довольно быстро. Тоби делал бух, хмурый гасил и оттеребонькал время. Овечка просто всех уничтожала с помощью грубой женской силы. Несколько ангелов, собственноручно бросившихся в бой, недолго заняли нас, размахивая мечами в режиме мясорубки, но заряды БФГ ошеломляли и выводили их из строя. Гаситель хмурого отключал их по откату к харинам. А Дуся и овечка просто не незатейливо ломали их вручную превосходя в мастерстве. Даже я немного поучаствовал, выскорившись и помахав зубочистками. Попутно успев подумать, что хорошо, что нет ангелов-терминаторов. Это, видимо, штучный товар. И на всех не хватает. Ну и слава богу. Тройка ловцов просто высыпалась сверху из-за открывшегося люка, попутно прорубив передовой отряд орков. При том, что их не уловил ни один сканер. Они либо были до последнего момента в отключке, либо отлично экранированы. Эти механические дятлы — действительно страшное оружие против симбиотов. Трое носителей — я, Тоби и хмурые были мгновенно выведены из строя, корчась на полу и пуская слюни и сопли. Хорошо, что с нами была моя жена и Дуся. — Альтер? — Ноль на массу. — Ну да, он еще пару часов будет в себя приходить. Еще один неприятный сюрприз. Я кряхтя поднялся на ноги и поднял за шкирку Тоби. Хмурый стоял на корячках и болевал. — Ну да, у него это в первый раз браво это папа доложите обстановку это браво один донесся веселый голос клоуна превозмогаем все по плану как говорит алекс кто ж с голой жопой на плазменную пушку бросается и да скажи спасибо жене за шикарный подгон глефа сказка да я все еще жду от тебя Молот! у меня между прочим день рождения скоро ты обещал духовного кузнеца найти я работаю над этим буркнул я и отключился Еще одна моя головная боль. На складе лежит куча духовного металла, спи демонтированная бронедвери из карантинной зоны и ещё по мелочи. У меня есть лучший оружейный материал во всех Вселенных, но я ничего не могу с ним сделать. И да, с Мудвином мы попытались. Он вообще не помнил, как сделал это в прошлый раз, кроме того, что им управляли духи. Розик сейчас работает над этим, испытывая новые препараты во всех доступных агрегатных состояниях. Так что Мудвин в последнее время ходит немного в неадеквате. Но нужной мне цели мы так и не достигли. Сплюнув кровавую слюну на палубу, я подошел к разобранным ангелам. Золотистый плащ превращен в рваную тряпку, отрубленные конечности валяются рядом, корпусы смятые, головы расплющены. Все залито машинным маслом, ну или не машинным, а ангельским. Ничего не напоминает о том бездонном ужасе, который охватил меня минуту назад. Почему они ждали до последнего? Почему не ударили сразу, как в той атаке на миротворцы? Это бы сразу сократило мои штурмующие силы ровно на количество носителей симбиотов. Кроме овечки, конечно же. Я бы мог давиться собственной болевотиной еще на подлете, и морально я был к этому готов. В чем вообще дело? И как действовать дальше? Понятно, пока только что с шарами нужно воевать осторожно. «А что, если и фараоны до этого допрут? Хотя где они возьмут сумасшедших симбиотов?» «Вопросы, вопросы». «Папа, это Браво-один. Рубка захвачена. Тут одна хрень странная. Давайте подгребайте». «Что за хрень?» — удивился я. «Да говорю же, странная, как будто...» И тут меня снова накрыло. Я бухнулся на колени и попытался открутить себе голову, лишь бы избавиться от этого огня внутри. Пустой желудок вывернуло спазмами, перед глазами вновь возникла красная пелена. Я хотел заорать от боли, но горло пережал спазм, и мне удалось только невнятно захрипеть. Нет, блядь, к этому меня жизнь не готовила. Только я решил было выстрелить себе в голову из полного П, дабы прекратить мучение, размышляя, стрелять в висок или в подбородок, когда психическое воздействие закончилось. Я еще пару раз попытался болевануть, но было реально нечем. И да, я опять прокусил себе язык. — Дорогой! — опять обесоквойные глаза жены. — Это что за нахуй? — прошамкнул я, еле ворочая прокушенным языком. — Похоже, что это та хрень, что нашел клоун в рубке, — ответила супруга. — И что она не сказала клоуну ломать? К хренам! — Правильно! — кивнул я. — Молодец! Только это... Скажи ему перестать ломать, чтобы он сейчас не ломал. — А то он парень увлекающийся, как бы весь корабль не поломал. Овечка быстро сделала то, что я попросил, и помогла мне подняться. Я оглянулся. Тоби лежал навзничь, яростно вращая глазами, и ругался. — Поставь себе симбиота, — говорили они. — Быть весел, — говорили они. — Изра не хочет никакого симбиота. — Изра хочет припухнуть и теплую большую сечку. Я медленно подошел к нему. Каждый шаг отзывался в голове болью. Подойдя, я пнул мелкого ногой. «Хватит ныть, боец! Вставай! превозмогай. То беспуганно на меня посмотрел, но на ноги поднялся. Правда, используя меня как опору, перебирая руками при подъеме, хватаясь за выступ моей брони. «Королавый защенец готов!» Гоблин выпучил глаза и лихо доложился. «Вот это другое дело!» — улыбнулся я, ласково потрепав мелкого за щеку. «А то сиську ему подавай! Еще и большую!» «Как говорили в мое время...» Первым делом самолеты, но ну а сиськи, то есть девушки, потом. — Походу, орк сдох! — розовый гоблин Бодя брезгливо ткнул носком лежащего без сознания орка. Я подошел к лежачему хмурому, перевернул его и влепил по щечину. Орк открыл безумные глаза, в них что-то сверкнуло, и... Мой экзоскелет сдох, обесточившись. — Да еб твою мать, девочка! — расстроился я. — Как так-то? — хмурый сел и затряс головой. — Прошу прошения! — — Это я от неожиданности. — Да понял я. Мой супер-навороченный бронекостюм, переживший века, опять не пережил встречи с муром Чую, компот опять ныть будет, что детали дефицитные пожгли. Мне вдруг пришло в голову одно явное несоответствие. — А что твой гаситель? В кому не впадает? Не, — Антивольт привычный. Вот самого гасили много, пока ловили. У него этот, как его, почти иммунитет. «Иммунитет — это когда тебя не вырубает, и ты не блюешь», — заметил я. «А тут другое. Это отсутствие отходника. Навык, безусловно, полезный, и мне интересно, как его приобрести». «Ну, хорошо. Антивольт работает над иммунитетом». Он спрашивает, «можно ему кристалл-симбиот от дебила?» «Чего?» — удивился я. «Я буду его с собой носить и потихоньку привыкать», — пояснил мне вор. «А чё?» «Так можно было?» — спросил я и посмотрел на подошедшую овечку. Она пожала плечами. «Мы не успели проверить, но такая теория была. В кристаллизованном состоянии сумасшедший симбиот также излучает волны безумия, но послабее, чем живой. И со временем твой симбиот получает некоторое сопротивление ментальным атакам. не полное нет, но хотя бы, возможно, частичное функционирование. Но это тоже очень неприятно», — выделила голосом она последнее слово. «Так мне докладывали раньше», — я почесал репу. «Ну, нужно проверить на кроликах, точнее, на орках». «Ну, бери», — кивнул я, «потом доложишь». Потряс головой, выгоняя муть из черепа, и попросил жену. «Помоги мне из брони вылезти, пожалуйста». Она кивнула, я челкнул заднюю спинку, и меня выдернули оттуда, как обоссавшегося щенка, легко и непринужденно. Я поправил комбес и махнул рукой. «Погнали дальше. А то клоун там. Опасаюсь». «Хорошо. Только держись позади», — покачала головой жена. Я шутливо отдал честь. «Слушаюсь и повинуюсь». Овечка покачала головой, но ничего не сказала. Просто неуловимо перетекла в сторону, внезапно оказавшись в нескольких метрах впереди. Несколько коридоров, поворотов, десяток дроидов и два ангела. И мы зашли в рубку. Клоун, умнички расчленил парочку ангелов, чьи без руки и без ноги и тела лежали на полу. «Где хрень?» — я сходу взял быка за рога. «Вон!» — он ткнул в хитросплетение проводов, часть из которых была вырвана с мясом, другая перерублена вместе с нехилыми кусками металла. «Это что? я ткнул пальцем. «Не в курсе», — пожал плечами клоун. «Я к нему подошел, попытался рассмотреть, но тут овечка закричала, чтобы я вырубил ее, Ну, я и вырубил». «Молодец, возьми...» «Короче, у нас скоро, по ходу, пирожковая вечеринка будет». Я ткнул пальцем в углубление. «А здесь что-то было?» «Ну да», — кивнул клоун. «Мячик железный». «Чего?» Голова у меня все еще болела, и соображал я туго. «Ну, сфера металлическая». «И где она?» — поинтересовался я. «Там». Неопределенно кивнул клоун куда-то в сторону. «Я ее пнул немного». Я вздохнул. «Показывай давай, Рональдо Херов». Клоун странно посмотрел на меня, но повел показывать. «Клоун, под закатилась!» — ткнул он пальцем. «Ну, доставай!» «А я чё?» «А кто тут месси недоделанный?» Клоун запыхтел, но полез под стеллаж. Конечно же, он уронил его на себя, раздраженно хрюкнул, но через несколько секунд ко мне подкатился железный мячик, из которого торчали оборванные провода. Я взял его в руки. Тяжелый, И подошел к ангелам-калекам. «Здорово, болезные!» Как жизнь? Командир Лай, мы требуем прекратить сопротивление издаться вселенной 13. Немедленно. Херасси, я кивнул клоуну. Признавайся, ты им по голове бил? Что-то они не очень в адеквате. Не, клоун показал Глефу. Я временно не по тем делам. Я пока не стукаю, я режу. Ясно, понятно, кивнул я и присел перед ангелами на корточке, протянув шар. Это что? Это нейтрализатор. «Угу. Чего?» «Симбиотов». «Ага, ясно. А как он работает?» «Он подключен к усилителю и через некоторые промежутки времени выпускает усиленный сигнал». «Понятно. И какая у него дальность?» Ангел ответил. «Я задумался, прикидывая арифметику в уме. Выходило, что линейным кораблям ничего не грозит, если не подпускать их вплотную, а вот миротворцам лучше держаться подальше». Но это я уже и так понял. Может, уже перестанете за нами гоняться? Найдете в себе цель более зловещую? Фраонов, к примеру, — попытался я наладить диалог. Существование симбиотов подвергает опасности само существование Вселенной-13. И эта угроза ничуть не менее серьезна, чем угроза со стороны интектов и Вселенной-245. Кореннастия, мы злодеи, оказывается. Я бы, возможно, даже гордился. Но это сомнительный повод для гордости. Может, заключим перемирие на время? Мы не ведем переговоры с террористами. Ну вот, он еще и обзывается. Почему это мы террористы? Я даже немного обиделся. Вы дестабилизируете обстановку, мешая нам оказывать адекватное сопротивление вторнувшимся Вселенным. А ничего, что вы немного обосрались с этим вашим адекватным сопротивлением. И ладно, вы в железяки тупые. Но живые люди умирают. У вас есть какой-нибудь четкий план. Ангел замолчал на секунду и ответил, готов покляться, но в его механическом голосе проскользнула эмоция. Он был смущен. — Есть, но он не работает. Врагов слишком много. — Вот, — обрадовался я. — Так и за что, базар? Для этого нужно объединиться и выступить единым фронтом. Мы не ведем переговоры с террористами. А вот сейчас я разозлился. — Слышь ты, громозека на минималках. «А сейчас мы что делаем?» «Сейчас у нас нет выбора». «Вон как заговорил. Боится за свою оцинкованную задницу?» «Хорошо. Как насчет переговоров с интектами?» «Функционал не позволяет переговоры между Вселенными. Только вражду и агрессивное поглощение. Важен только путь. И кто будет победителем, объединившим обратно весь функционал первоначального разума?» — А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, — заинтересовался я. — У меня несколько вопросов. Первый. Зачем ваш исходный искусственный интеллект разделил себя, чтобы потом опять собрать? В том состоянии, в котором он был изначально, первоначальный разум не смог решить загадку первых и найти смысл существования. Однако, предположительно, разделившись и функционируя по отдельности, девять частей обретали новые знания, общаясь с живыми формами. При новом объединении новый опыт, возможно, позволит найти решение главного вопроса». «Кто виноват и что делать?» — мыкнул я. «Куда ушли первые и какая наша цель в этой вселенной?» «На первый вопрос даже у меня ответ есть», — улыбнулся я. «Вы их заебали! Вы всех заебали! Вы нудные скучные и скучные, недоговороспособные консервы! Ваш дом — тюрьма, то есть системный блок, на котором школота будет в линейку гонять. А то выпустили, понимаешь, калькулятор на свободу». Он скрестился с миксером, и давай такой права качать. Фу, такими быть!» Ангел завис. Я постучал костяшками пальцев по его черепу. «Ау! Есть кто живой?» «Интересная теория», — выдавил у себя ангел. «Пользуйтесь», — великодушно махнул я. «Но у меня все же есть еще один вопрос. Где вы храните всех захваченных симбиотов? Мне они нужны все, и за сумасшедших вы еще мне ответите. Даже не сомневайтесь. Мы не ведем...» «Да еба, народ, заорал я. «Вы же все сдохнете! Ваша Вселенная исчезнет!» «Вселенная-тринадцать не может исчезнуть! Она вольется во Вселенную захватчика! Таков путь!» Блять, В тебя там что? «Мандалорец селился! Какой к хренам путь? Люди умирают! Вы в ответе за тех, кого приручили!» «В смысле... А, один хер, короче!» «Я отправлю вас к своим! Вы передадите им мое сообщение, мое предложение! Выпиливаем фараонов, договариваемся с интектами!» и вы сваливаете в туман, оставив человечество в покое. Иначе я уничтожу вас всех, обосу ваши металлические трупы, переплавлю и пущу на канализационные трубы. И когда по вам говно будет протекать, вы вспомните, что я старался быть великодушным. В любом случае, человечеству нужен новый лидер». Я отдышался и огляделся. Вокруг стояли люди и звери, и с открытыми ртами слушали мою пламенную речь. Первым очнулся клоун. Улыбка разрезала его лысую башку пополам, как будто кота на арбуз фрут-ниндзя. Здоровяк сжал руку в кулак и грохнул себя по металлическому нагруднику. Все присутствующие повторили приветствие, и в глубинах космоса на древней боевой платформе ангелов многоголосо грянуло. АВА, император!»